Глава 14. И я вас услышал. Для опознания госпожа Морозова, а то может вы и не Морозова вовсе, а еще одна подельница господина Дурнова. Я вас сейчас отпущу, а потом придется искать по всей империи, усмехнулся тайный советник. А его пес, сев возле моих туфель уткнулся черным носом в мою коленку, чем отвлек меня от страшных мыслей. Отдернув ногу, Я громко скомандовала: "Фу!" Пёс вскочил на четыре лапы и с силой тряхнул головой. На мгновение замерли все. Арчи натурально закашлялся, странно посмотрел на меня и выскочил за дверь. Остальные подчинённые Марка Теодоровича вжали головы в плечи. Я испуганно посмотрела на грозного мужчину и прошептала: "С детства боюсь собак и лошадей". Извините, не хотела никого напугать. Вон, все вон, неожиданно крикнул тот подчинённым. И стоило тем удалиться, как он схватил меня за плечо. Ты кто такая? Его карие глаза затягивали словно омуты. И я, несмотря на страх, готова была утонуть в этом нежном, страстном водовороте. Ой, что это со мной? Теперь уже я трясла головой, повторяя за Арчи». Магическому зверю может приказывать лишь хозяин. В исключительных случаях маги к высшей ступени, всю жизнь изучавший магических животных, или неожиданно молодой человек наклонил свою голову и поцеловал меня в губы. Именно в тот момент, когда я собиралась что-то сказать в своё оправдание. Поцелуй не был страстным, он был неожиданно нежным. Умом я понимала, что должна оттолкнуть мужчину от себя но душой хотела, чтобы ласковые прикосновения продолжались. Точно, не третий вариант. Советник также резко отстранился от меня, и я пошатнулась. Что вы себе позволяете? зачем-то замахнулась зонтиком на Нахала. Но тот быстрым движением руки перехватил ажурное произведение зонтичного искусства. О чём я только думала? Он же сейчас сломает такую красоту. Но и по-другому поступить не могла. Если в моём мире меня неожиданно поцелует первой встречный, то я тоже буду возмущаться. А в этом мире как быть? В обморок падать, в истерику и слёзы кидаться? Мой взгляд вернулся к его губам. Сейчас бы повторить. Я вновь себя одёрнула. Что повторить? Тайный советник за свою собаку пытается претензию выкатить, а я о его губах думаю. Подумаешь, фу, сказала, не палкой же ударила. «Не нужно дамской зубочисткой размахивать перед моим лицом. Он отвёл зонт вниз и опустил его. Это был просто эксперимент, за который я приношу свои извинения. Жалоб писать не советую, только насмех себя поднимете. да и некому их писать, ибо все жалобы от вас попадут ко мне, госпожа Морозова. Господин Марк Теодорович, в дверь постучали. Входи, Архип, что случилось? Помещица Куприянова в зале голосит и требует разрешить ей уехать. Мне кажется, она что-то заподозрила. Точно, Куприянова, пригласи-ка её сюда. Сейчас мы с ней обстоятельно побеседуем. Марк Теодорович перевёл взгляд на меня, но лично мне показалось, что не на всё лицо, а только на мои нежные и сладкие губы. А, -а, -а ещё немного, я сама себе дам пощёчину, чтоб пришла в себя. Это надо же как повело от незапланированного поцелуя. Можно мне идти? От волнения я с силой сжала многострадальный зонт. Кажется, хрустнула одна из спиц. Идите, идите, госпожа Морозова, я мысленно выдохнула и уже практически вышла, как господин главный советник вновь произнёс: "А хотя, подождите. Ну что ему ещё-то от меня нужно? Зачем?" Если меня ни в чём не обвиняют, то мне нужно на приём к доктору господин Марк Теодорович. Он скоро приедет ко мне в имение, а меня нет, нарушаю постельный режим. Постельный, говорите? Нет, я всё же хочу услышать, как он поёт этим нежным бархатным голосом. Да, постельный режим нарушать нельзя. Мне показалось, или грозного господина начальника ведёт от нашего поцелуя, как и меня. Подождите меня в карете через полчаса. Нет, подождите меня в этом кабинете. Я освобожусь и провожу вас в ваше имение. Зачем? Не нужно, я в состоянии сама добраться, и меня карета ждёт у ворот. Мне категорически не хотелось продолжать знакомство, пусть и с красивым, но представителем власти. У меня своих поподанческих проблем хватает. Ещё поймает меня на вранье, чур меня. Да что тут происходит? Почему мне не дают уехать? Что случилось? Где Дурнов? Дверь неожиданно распахнулась, в проёме стояла высокая статная женщина в красном пышном платье в пол, и с ярким макияжем на лице. За её спиной раскачивалась большая красная змея с умными глазами-бусинками, а уже за чешуйчатой стояли двое из свиты господина советника и виновато смотрели вниз. И тут я начала понимать, что скорее всего Они не стали препятствовать этой женщине войти в кабинет, чтобы не устраивать бой с магическим зверем. А может, мне это только так показалось? Другого объяснения их виноватым лицам я придумать не смогла. Госпожа Маланья Силовна, приструните магического зверя, или это придётся сделать мне? От слов Марка Теодоровича вновь по позвоночнику пополз липкий холод. Точно, я всё поняла. Это магия. Они же все тут магики. Вот меня и кидает в крайности: то в страх, то в неконтролируемое желание поцеловать незнакомца. Сьюзи, нам придётся задержаться. Куприянова щёлкнула пальцами, змейка уменьшилась в размерах и быстро переползла на запястье хозяйки. Женщина перевела взгляд на меня и недобро улыбнулась. О, так вот для чего меня вызвали. Болезную соседку на горячем поймали. Да, я могу подтвердить, что Валерия Морозова после смерти своего отца, за отсутствием денег, всеми силами пыталась найти себе покровителя. Магии-то в ней нет ни капли, замуж никто не берёт. Один доктор сердебольный Виктор Николаевич Тирошин поддерживал бедняжку своей магией. Только я слышала, что управляющий-то не оплачивает счета имения. Вот она и кинулась в объятья к старику, а он и рад стараться. Как не приеду на чай, так всё песни поёт. Какие дорогие подарки дарит этой простушке за внимание и маленькие шалости. Вы посмотрите на магическую карету с вензелями или на этот дорогой зонт с коралловой ручкой. Думаете, обнищавшая барышни это по карману? Это ложь. Это мои вещи, батюшкой купленные, закусывая губу, зашептала я. Я вас услышал, госпожа Куприянова, но вы приглашены сюда не за этим. Марк Теодорович повернулся в мою сторону, склонил голову и произнес. более не смею вас задерживать госпожа морозова позже договорим архип проводи барыню договорить мужчина не успел его перебил гневный виск маланьи силовны что как вы смеете ее отпускать я же вам говорю что она полюбовница дурнова что именно ей он дарил подарки воровал запуская руку в карман императора я вижу, что вам многое известно из жизни помещика дурного, госпожа Куприянова. Вот об этом мы сейчас более подробно и поговорим. Присаживайтесь на стул, почитайте. Что говорил дальше главный советник тайной канцелярии, услышать не удалось, потому что за мной быстро закрыли дверь. Архип и Сидор, по-доброму улыбаясь, проводили меня до ворот, открыли их передо мной, пожелали ровной дороги и закрыв их, удалились. Вот это удача. Значит, прямых указаний насчёт меня начальник тайной канцелярии не выдал. Можно со спокойной душой отправляться по своим делам. Прохор, едем к твоей бабушке, нужно узнать о состоянии больной. Уставший сидеть в ожидании Прошка, улыбаясь, поклонился и с радостью согласился проводить меня до дома своей ближайшей родственницы. Сев и расслабившись, я подумала, что как же тяжело жить в незнакомом мире. Но я очень ошиблась. Всё, что произошло сегодня, это ещё не тяжело. По-настоящему тяжело будет вечером. А пока я ехала в карете навестить больную.